Надо сказать, что первый выход человека в космос — это событие в космических исследованиях очень крупное. Я бы сказал, событие, которое откроет путь к большому направлению в разработке космических аппаратов и в космических исследованиях. За последние короткие годы, когда на наших глазах вот, совершено столько полетов в космос, мы незаметно переходим к иному качеству. Наверное, скоро возникнет вопрос о том, что вряд ли есть смысл такие дорогостоящие системы, как космические корабли, пускать на несколько суток в космос. Наверное, надо их запускать на орбиту и оставлять там на весьма длительное время. А снабжение этих кораблей всем необходимым, также доставку и смену экипажу, производить при посредстве Прощенных типов аппаратов космических, которые, конечно, должны, естественно, иметь льзование для того, чтобы выполнить свои функции, подстыковываясь к системе кораблей на орбите.